Борис Армановский. Кенни. Книга 5. Заговор древних. Глава 1. Новый дом. Кенни стоял у высокого арочного окна, из которого открывался поразительный вид на небо, полное летающих кораблей и пранозверей. Прошла неделя, как он прибыл в Святой город. Его поселили в роскошную виллу и попросили подождать церемонии выбора преемника, которая должна состояться уже через месяц. Если я правильно помню, то именно сейчас проходит испытание преемника в поясе средних гор, — сказала Ира. А через 18 дней такое же испытание пройдет в Высокогорье. Да, — кивнул Кенни. Лишь те, кто пройдет испытание преемника в Высокогорье, будут достойны участвовать в церемонии выбора преемника. Но это касалось не всех претендентов. Некоторые по тем или иным причинам могли пропустить все этапы испытания и сразу перейти к церемонии. Кенни был одним из таких людей. Раздался хлопок двери, в дом вошел Крис. Кенни отвернулся от окна и дождался, когда дед войдет в зал. Выглядел он не особо довольным. Из-за того, что за Кенни пристально следили церковники, Крис взял на себя роль посыльного. Он покупал в городе то, что просил Кенни, а также тайно встречался с тетей Моной, и менял артефакты и амулеты на камни праны и ресурсы. Но что особо расстраивало Криса, он был слишком далеко от города Золотого Камня, и теперь его план по объединению племени Рокка под угрозой краха. — Держи! — Крис положил на стол неприметное колечко. — Объемный артефакт среднего качества. — Спасибо, — Кенни кивнул. — Есть новости? — Глобальных вестей нет, — покачал головой Крис. «Праны звери продолжают атаковать людские города, но паника немного стихла. Как с миром духов?» «Цены на призрачные ресурсы рухнули», — Крис поморщился. «Впервые за всю историю закрылся вход в мир духов. хотя всего на сутки, но это все равно беспрецедентно». Кенни досадливо кивнул. После случившегося цена на амулеты мира духов резко упала. Культ перестал закупать их». Тетя Мона передала, что это временно, но Кенни не был в этом уверен. Крис понимал, о чем думает внук, но молчал. Он не мог говорить слишком открыто. Вилла была полна слуг, которые докладывали обо всем подозрительном — церкви. Лишь изредка у Кенни и Криса получалось поговорить без лишних ушей. И то с помощью кольца связи. «Как твои успехи? Получается куклу создать?» — перевел тему Крис. «Да», — Кенни кивнул, — «все идет гладко». Он взял кольцо со стола и надел его на палец. Кенни и Крис некоторое время смотрели друг на друга, а затем одновременно отвели глаза. Оба понимали, что не в состоянии что-то изменить. По сути, сейчас Кенни является пленником церкви, и он обязан делать то, что они говорят. Иначе последствия будут катастрофическими не был уверен, что у церкви есть свои пронарии с духовной праной, способные подчинять разумы людей. Его страшила мысль, что на него натравят такого пронария. Он только избежал опасности быть подчиненным третьим святым, и сейчас появилось новое. Были и другие возможности, различные артефакты, препараты и иные способы воздействовать на волю человека. Крис тоже все понимал поэтому дед и внук на виду не выказывали никакого недовольства. Они вели себя естественно, не собираясь предпринимать что-то против церкви. Во всяком случае, пока. Сейчас церковь трех святых относилась к Кенни как к одному из возможных преемников святого и сильно не давила. Единственное условие, которое Кенни должен был соблюдать, это не покидать виллу без сопровождения, что он и делал. «Пойду в лабораторию, продолжу работу над куклой», — предупредил Кенни. «Хорошо, я в город», — кивнул Крис. Кенни погладил кольцо, он уже изучил его и нашел внутри свиток. В нем Крис должен был расписать, что именно сейчас происходит в мире. Кенни отправился в свою лабораторию, она находилась в отдельном крыле виллы. Лаборатория представляла из себя несколько помещений со множеством праноартефактов. артефактов предназначенных для помощи в исследованиях. Многие из них Кенни увидел впервые, попав сюда. Ему пришлось немало времени потратить, чтобы изучить все артефакты и научиться ими пользоваться. Святой город раз за разом показывал Кенни, насколько сильна разница между ядром прана мира и тем захолустьем, откуда он прибыл. Лаборатория, наполненная удивительными устройствами, товары в магазинах столицы, настолько редкие, что приобрести их в долине холмов или даже области малых гор практически невозможно. Сила местных пронариев, тысячи великих генералов и сотни маршалов». Кенни принял эту разницу и пользовался новыми благами. «Фердинанд, как дела?» — спросил он, надевая белый халат. «Все так же», — равнодушно ответил прано червь. Кенни кивнул и сел за свой стол — Он развернул свиток, который ему подготовил Крис и внимательно его прочитал. Нахмурился. Новости не вселяли оптимизма. Миллионы прано зверей покинули драконий хребет и хребет безумия и атаковали весь восточный горный покров. С запада на восток, с севера на юг и с юга на север три смертоносные волны разрушали все на своем пути. Больше всех пострадали дикие равнины, самая южная область горного покрова. Она была атакована сразу с двух сторон, с запада и юга. В диких равнинах и раньше было мало человеческих поселений. Но, судя по данным Криса, после волны прана зверей практически все люди были убиты. Долина холмов пострадала не так сильно, но дело лишь во времени. Десятки поселений у западной границы уничтожены, и прано-звери не собираются останавливаться. Область Малых Гор и Пояс Средних Гор также столкнулись с крупными разрушениями. Отдельно Крис описывал, как обстоят дела в Высокогорье. Как и Дикие Равнины, самая сильная область Горного Покрова столкнулась с атакой монстров одновременно с двух сторон. С запада — драконьего хребта, и с севера — хребта безумия. Уже уничтожено четыре города, убиты несколько маршалов и десятки тысяч пронариев. Очевидно, что разумные драконы, которые возглавили атаку, направили сильнейший удар именно по высокогорью. Кенни окинул взглядом корявую карту, которую Крис зачем-то вставил в свиток. Покачав головой, Кенни убрал свиток и некоторое время хмуро обдумывал ситуацию. «Мне кажется, нам надо поторопиться», — пробормотал Ира. Кенни был согласен с ней. После того, как стало известно о проблеме в мире духов и нападении прана зверей, он выбрал в качестве своей основной цели собственное усиление. Кенни хотел как можно скорее стать великим генералом, другими словами, создать три большие техники и сохранить их в источнике. Только когда Кенни станет великим генералом, Ирос сможет выполнить план второй и починить мир духов. Святая не знала, успокоит ли это драконов, но была уверена, что если не поторопиться, ситуация станет еще хуже. Волна прана зверей — лишь первый акт трагедии древних. Кенни убрал свиток и пошел к задней части лаборатории. Там в специальных артефактных контейнерах лежали части его будущей марионетки. Торс, рука, нога — они имели грубоватые формы и небольшие размеры. «Будущая кукла будет по бедро взрослому человеку, не более». Но Кенни потратил огромное количество камней праны, чтобы собрать нужные ресурсы. Хватило бы на десяток артефактов, подобных молоту Тора. И этот факт вводил Кенни в уныние. «Осталось не так много», — подбодрила Ира. «Еще три части, и кукла будет готова». Благодаря многочисленным искрам, которые Ира поглотила... Она стала гораздо сильнее в мире духов. Сейчас Ира могла одна сражаться против элитных призрачных, ей не требовалась группа. Она уже собрала немало призрачных камней и искр, которые в теории могла обменять на реальные ресурсы. Но Кенни решил пока не торопиться. Сейчас цена на призрачные ресурсы слишком низка. Лучше подождать, когда паника немного уляжется, и экономика нормализуется. Кенни хрустнул костяшками и приготовился продолжить работать над куклой. Он наклонился над рабочим столом и замер. С его носа капала кровь. Кенни, непонимающе, коснулся верхней губы и посмотрел на пальцы. И правда кровь. Но почему? Он запрокинул голову и дотронулся до браслета, чтобы вытащить оттуда вату. «Что с тобой?» — тревожно спросил Ира. «Не знаю. Просто кровь пошла». «Странно. Это же ненормально, да?» Кенни не стал отвечать. Он был пранарием, его тело наполнено праной. У него не может просто так пойти кровь из носа, такого не бывает. Разве что его отравили или атаковали каким-то другим способом. Некоторое время Кенни потратил на то, чтобы проверить себя разными артефактами. Но он не нашел даже намека на внешнее вмешательство, его никто не травил. «Не нравится мне это», — пробормотал Кенни. Кровотечение оказалось пустяковым и быстро закончилось. Но сам факт, что у него пошла кровь из носа, сильно встревожило Кенни. «Может, ты перенапрягся? Давай ты будешь больше отдыхать», — с волнением предложила Ира. Кенни покачал головой, чутье не позволило ему просто отмахнуться от кровотечения. Оно твердило, что это очень серьезно, но Кенни не понимал, что ему делать. В итоге, тщательно все обдумав, он решил на время забыть о случившемся и заняться своими делами. Кенни очень надеялся, что это единичный случай, и кровь из носа не превратится в проблему. Хотя внутренне он сам не верил, что все будет так просто.